Глава 11 Сегодня был насыщенный день. После завтрака я помогала с работой мистеру Бернарду. Во время работы мужчина поднял разговор о своем старшем сыне, за поведение которого извинился и сказал, что подобного больше не повторится. Только вот мне как-то не особо верилось в его слова. А ещё я узнала ряд изменений в своем расписании. С завтрашнего дня я буду питаться в общей столовой вместе с прибывшими невестами. Мужчина объяснил это тем, что приедут его родственники на время брачного сезона, и они могут неправильно понять присутствие служанки за хозяйским столом. А я не расстроилась. Наоборот, даже взбодрилась и чуть не выразила благодарность. Не хватало мне еще того, что Гэбрил будет пинать меня при других родственниках. После обеда я пошла на урок танцев. В детстве мама водила меня на уроки бальных танцев, и я даже несколько лет ими упорно занималась, пока совсем не испортилось наше финансовое положение. Сегодня на уроке я оказалась не одна, В класс пришлось десяток молоденьких девушек, работающих прислугой в замке. Я только сейчас вспомнила о словах мистера Бернарда. Он когда-то говорил, что самых выделившихся из прислуги он может пригласить на бал, где девушки, возможно, заинтересуют мужчин из высшего общества. Видимо, в связи с этим девушки изучают танцы и другие предметы. В класс вошел преподаватель. И стоило девчатам увидеть мужчину, как челюсти попадали на пол. Преподаватель и правда был хорош, высокий, Волосы светлые, как и его кожа. Уши больше были похожи на эльфийские, глаза миндалевидной формы, а какие у него губы. Любая из девушек позавидовала бы. Да что тут говорить. Я сама невольно засмотрелась на мужчину и очнулась только тогда, когда он начал говорить. Такого урока танцев у меня еще никогда не было. Девушки чуть ли не в драку лезли за возможность потанцевать с молоденьким преподавателем. А мужчине, похоже, очень нравилось такое внимание. И позволял он себе намного больше, чем того следует этикет. После танцев я, вымотанная и уставшая, ушла в свою комнату. На ужин не пошла, сославшись на то, что за день очень устала. Но причина была иная. Не хотелось вновь встретиться за старшим братом, который бы снова попытался меня уколоть. Ближе к вечеру за мной зашел Ларс. В руках мужчины был превосходный букет из колокольчиков. «Это тебе», — проговорил мужчина, вручая мне букет. «Спасибо большое». На этот раз букет я оставила в своих покоях. Не переживу больше того, что кто-нибудь опять захочет уничтожить мой подарок. Ларс показал мне окрестности замка, до которых я в прошлый раз не дошла. Мы гуляли по зимнему саду, где я узнала о множестве неизвестных мне цветов, которые я никак не могла встретить в своем мире. Больше всего мне запомнился липиум. На мой взгляд, этот цветок был самый красивый. В бутоне было 30 лепестков. В первом ряду лепестки были большие и откинуты немного назад. Они были зеленого цвета. Во втором ряду лепестки были немного меньше первых, цвет их был желтым, а самый крайний ряд был нежно-розового цвета, и каждый из лепестков светился. Но это не просто цветы. Они служат домом для таких существ, как пики. Это что-то наподобие наших пчел только меньше раза в два, и окрас у них голубой. Эти существа живут в этих цветах, и поэтому растения нельзя срывать. Это строго запрещено. Могут наказать по всей строгости закона. Такие цветы растут только на землях гномов, и вот в таких зимних садах королевских семей. Вообще Ларс оказался очень умным и начитанным молодым человеком, что поднимало его авторитет в моих глазах. Из рассказа Ларса я узнала, что Ливингстоны тоже относятся к королевской семье и имеют титул герцога, на что я, в принципе, не удивилась. «Ларс, а ты тоже будешь искать себе невесту?» «Мой новый друг, как оказалось, не просто стражник, а тоже непростой молодой человек». Ларса семьи графа, который отправил своего сына на обучение магическим знаниям в институт, который находится в городе. И за хорошее обучение парня взяли на службу к мистеру Ливингстону, что считается очень престижным, и будет служить одновременно, проходя обучение до конца курса. Нет, мне родители уже нашли невесту. У нас договорной брак. Свадьба состоится после моего возвращения домой. Мне дадут место в королевской страже, и по законам нашего народа мы сыграем свадьбу. «Да, как все сложно. Хорошо, что на нашей земле нет договорных браков. Нет, ну, может, у богатых это и есть, но я вот никак не одобряю этого. Нужно выходить замуж по любви, а не за деньги». «Мисс Эдвардс!» — перед нами с Ларсом выстроились два стражника. «Да?» — с изумлением смотрю на мужчин. «Вам вели найти свои покои!» — строго проговорил один из мужчин. «Почему? Что случилось?» «Ничего не понимаю». «Кем велено? У меня свободное время, и навряд ли кто-то может мне запрещать заниматься личными делами». «Приказ мистера Ливингстона». «Какого из них?» — уточнила я. «Не хочу идти к себе в комнату. Мне хорошо сейчас здесь. Мне нравится гулять под ночным небом и наслаждаться моментом. Да и Ларс очень хороший собеседник. А мне и так не с кем пообщаться в замке. Друзей до сих пор не завела, да и навряд ли заведу». И тут из-за спин мужчину слышала рык. Они дружно обернулись, позабыв обо мне. «Да это же волк мистера Гэбриэла. Вот значит, кто из моих хозяев приказал отвезти меня в покой. Этот наглый и злобный мужелан. Теперь личным временем мне будет запрещать пользоваться. Но это уж ни в какие ворота не лезет. Стою злая». Волк сделал шаг в мою сторону, и в его глазах сверкнули красные огоньки. Злой запал тут же прошел, обернувшись страхом. «Хорошо», — проговорила я мужчинам, которые явно обо мне позабыли, смотря на волка. А я пошла в свои покои, иду, широко размахивая руками, и вслух тихо ругаюсь. «Ну и как же вы, мистер Гэбриэл, если бы у меня была сила, я бы такого вам наколдовала, век бы еще вспоминали!» И тут я врезаюсь в что-то очень твердое. «Ой!» — воскликнула я и чуть не упала от удара, но устояла на ногах. «Мисс Эдвардс, чем вы так расстроены?» — проговорил шутливо мужской голос. «Чего мне только стоило, чтобы не заручать на этого шутника». Поднимаю на него цепкий взгляд. «Иду в свою комнату!» Проговорила сквозь зубы, сжимая кулачки. «А что, нагулялись уже?» Он еще и издевается. Этот гад явно доволен, что испортил мне настроение. «Мистер Гэбриэл, вот скажите мне, за что вы меня так не любите? Что я вам такого сделала?» Позволила я себе повысить голос, того не замечая. «Мисс Эдвардс, поверьте, вы мне безразличны. И дело не в вас. Я в принципе людей недолюбливаю. «Ах, вон оно что! Людей он не любит и решил на мне отыграться!» Вновь злость окутывает меня новой волной. «Не любите людей вы, а страдаю я! Не кажется ли вам это нечестным, м?» Мистер Гебрил склонил голову набок и смотрит на меня, как на неизведанную зверюшку, только по носу не хлопает. А затем его взгляд стал более жесткий, и он приблизился своим лицом к моему. Теперь мы стоим на непочтительном близком расстоянии. На моей коже я чувствую его горячее дыхание и мой пульс очищается, а дыхание тут же практически приостанавливается. «Вы нервничаете, мисс Эдвардс», — утверждает он, игнорируя мой вопрос. «Я скорее злюсь, а не нервничаю. И не могли бы вы не стоять ко мне так близко, а то еще увидит кто-нибудь и может подумать то, что никак не может быть». «То есть вы исключаете тот факт, что между нами что-нибудь может быть?» «Конечно!» — быстро и громко выкрикнула я ему в лицо. «Что между нами может быть? Да чтоб я с этим?» нету вольте. Лучше душу дьяволу продать, чем сблизиться со старшим братом!» Но вот моего восторга мистер Габриэл не одобрил. Его глаза вновь стали черные, что мигом стёрло улыбку с моего лица. «Я вам не нравлюсь!» «Молчу!» «Но вот и зачем этот разговор? Ему что, заняться нечем, кроме того, как вводить меня в краску?» «Не то, чтобы вы мне не нравились, мистер Ливингстон!» Я начала медленно произносить каждое слово, чтобы у меня было время хоть что-нибудь придумать на его вопрос. «Я, в принципе, не хочу никаких отношений ни с кем. Особенно с вами», — чуть не добавила ему, но вовремя прикусила язык. «А мистер Ларс?» «А что с ним?» «Не с ним ли вы сегодня прогуливались, и не он ли вам цветок подарил?» «Так и откуда он знает про цветок? В замке что, есть камеры?» «Мистер Ларс мне просто друг и не больше». «Хорошо. Но вам лучше идти в свою комнату, мисс Эдвардс. Поздно уже». И на этих словах мужчина проходит мимо меня и уходит в вглубь коридора, а я с облегчением вздыхаю. Как же тяжело с ним общаться.